Глава 306. Сила постепенно увеличивалась, и обе руки невольно поднялись вверх. Когда многочисленные руны были выпущены из прозрачного драгоценного камня посоха, он вспыхнул своеобразным светом, окружившим мое тело. Цвет моих глаз изменился на золотой, словно я использовал священный меч. Гексограмма на моей спине стала ярче. Свет за моей спиной сформировал едва различимых фантомов, Это была фигура боевого ангела, сияющего бога Медзялей. Его силуэт постепенно формировался за моей спиной, в то время как большое количество божественной силы укрыло мое тело. Издав рев, я собрал всю свою силу в посохе, после чего в небо выстрелил золотой луч света. Этот луч, казалось, был плотным, поскольку прорвался сквозь зловещее облако. Свет, излучаемый им... Осветил небо, и я почувствовал себя невероятно слабым, поскольку израсходовал порядка 70% слитой энергии, хранившейся в моем теле. В конце концов, это было запрещенное заклинание. Внезапно черное небо стало светлым, приятный аромат пронизывал текущую область, позволяя мне переориентироваться. Аура смерти в небе стала слабее, да и окружающие нас монстры стали вялыми. Я изо всех сил старался расширить область заклинания, сдувая окружающих монстров. Приятный аромат усилился, даруя нежную и мягкую силу, даруя людям надежду. Когда пошел дождь из элементов света, ночь отступила. Дождь из элементов был маленьким, но когда он попал на мое тело, капли слились с ним». Он не только успокаивал мои меридианы, поврежденные из-за злоупотребления моими силами, но и постоянно восстанавливал силы в моем теле. Я специально ограничил область действия заклинания до ста метров, покрывая им и окружающий нас лес. Из-за этого сила дождя увеличилась, и он превратился в ливень. Монстры перестали нападать на нас и одновременно уставились на происходящее в небе. Постепенно из-за воздействия дождя их тела начали превращаться в рассеивающие лучи темной энергии. Они исчезали один за другим. Тем не менее, они, казалось, не испытывали боли, но вместо этого успокаивались. Почему? Дождь беспрерывно падал с неба. Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но я определенно не могу быть беспечным и упускать возможность, Заклинание не сможет уничтожить всех монстров в яме. Воспользовавшись заклинанием телепортации, я переместился внутрь формирования К.Р. Дождь, попавший на раненых, облегчил их боль и помог всем восстановить свои силы. И я строго сказал: К.Р. Пожалуйста, помогите мне, защищайте меня какое-то время, и я уничтожу сразу всех монстров. Мой голос вывел его из оцепенения. Он смотрел на меня с уважением и почтением. Слегка кивнув ему, я мгновенно сел на землю и, используя посох Шукрада, начал рисовать линии на земле. Мой рисунок превратился в сложную руну. В центре формации появился магический массив средних размеров. Это был магический массив помощи, который мог быстро увеличить возможность использующего. Однако он имел отрицательный побочный эффект. Притяжение элементов не было бы упорядоченным. Поглощаемые элементы не были одного типа, поэтому магу будет трудно контролировать свое заклинание. Этот способ был самым простым вариантом. После использования массива мое культивирование резко упадет. Но я не обращал на это внимания, потому что силе слияния должно быть под силу преобразовать сторонние элементы. Во всяком случае это снижение не было чем-то, что я мог контролировать. Я глубоко вздохнул и взлетел над массивом. Когда я закрыл глаза, я направил силы слияния из своего тела в массив. Он тотчас начал испускать сильный свет. Бесчисленные магические элементы, непрекращающийся дождь из элементов света, собрались вокруг меня. Монстры, вылезшие на поверхность, уже исчезли, а в яме не наблюдалось никакого движения. Со всех сторон, волна за волной, ко мне стекала сила. Элементы света составляли большую часть онной. В тот момент, когда я начал поглощать это все, у меня в голове возникло чувство страха. Я был слишком неосторожен. Если бы не вечное восстановление, устранившее ауру смерти, мое тело не смогло бы противостоять ей. Я не мог совершить еще одну ошибку. Опасность слишком велика, эта мысль обернулась холодным потом. К счастью, пробы и ошибки были устранены. Невероятное количество силы поглощалось моим телом. Три тусклых золотых дана безостановочно наполнялись энергией. Я поглотил половину силы запрещенного заклинания, что состояло из моих друзей, рожденными силой небес и земли элементов света. Мгновение спустя моя сила вернулась в пиковое состояние, и я был в восторге, поскольку казалось, что побочный эффект этого массива не появился. Эффект от использования массива в сочетании с поглощенными силами запрещенного заклинания был неплох. Окружающие элементы постоянно поглощались мною, запрещенное заклинание уже ослабевало, сила дождя уменьшилась. По мере того, как действие заклинания заканчивалось, силы в моем теле уже превратились в золотую жидкость, постоянно вращающуюся и окружающую три золотых дана. Судя по всему, мое совершенство не увеличилось. По мановению мысли, огромное количество слитой энергии собралось у меня на груди. Священный меч выпустил короткую вспышку яркого света, и я уверенно закричал. Король богов даровал мне серебряный сияющий меч. Его сияние сродни сиянию небес. Слитая энергия в моем теле быстро превратилась в божественную ауру священного меча. Шесть крыльев из света, что исчезли, вновь появились у меня на спине. Мое тело содрогнулось. Меч покинул мое тело. Он увеличился в размерах. Меч, безусловно, плыл передо мной. Я отчетливо ощущал, что могу полностью контролировать силу перед собой».